Глава шестая. Селесао. Реал Мадрид. Сенатор напряженно всматривался то в футбольное поле, то в экран, показывающий игроков крупным планом. Бразильцы, завладев мечом, сразу пошли в атаку. Причем, как показалось сенатору, именно пошли, а не побежали. «Почему они такие медленные?» – с волнением спросил он у Деглиза. Ощущение, что еле ноги волочат. Игра улыбнулся, Дружище. Это сборная 1962 года. Тогда, во-первых, все играли так, а во-вторых, не забывайте офис подготовки. К игрокам в те годы были совсем иными требования. Мало кто из мировых звезд футбола был столь же вынослив, как рядовые игроки 21 века из условной второй Бундеслиги. Вы еще не видели скорость Дистофано и Хенту. Они, как вы помните, из той же эпохи, что и бразильцы. Добрая половина этого Реала будет ходить по полю пешком весь матч. Причем не только старая Гвардия, хмыкнул он, указав на одинокую фигурку Криштиану, наблюдавшего за атакой соперника, стоя возле центрального круга, уперев руки в бока. Кроме того... Так, погодите... Стадион зашумел, так как события на поле стали молниеносно развиваться. Получив мяч возле штафной, Горинча вдруг резко ускорился, словно с его ног спали гири, легким и изящным финтом. Он убрал стоящего на пути Роберта Карлоса, который, не сумев предугадать его движение, пролетел мимо в напрасном подкате и рванул к воротам Касильеса. Остальные бразильцы тоже словно преобразились. А Марильда и Вова вбежали в штрафную, где со своим небольшим ростом сразу затерялись на фоне могущих Рамаса и Иеро. Что они делают? воскликнул Сенат. У них же нет шансов выиграть вверх Только не навес, Горинча. Но Горинча и не думал делать навес. Ворвавшись в штрафную, он вынудил Еро оставить опеку двух других нападающих и, сделав ложный замах, Попытался разобраться с ним так же, как и с Роберто Карлосом. Легендарный испанец, однако, не купился. И спокойно, но очень внимательно следил за Горенчей, готовый в любой момент пойти в отбор или заблокировать удар. Бразилец сообразил, что пройти Ера не выйдет, и отдал изящный пас пяткой назад за пределы штрафной, где мяч подхватил Зито. Ера устремился к нему. Так как Роберто Карлос еще не успел подняться, азита элегантно уйдя вправо, отправил мяч мимо защитника обратно Горинче. Тот принял его почти у самых ворот, вышел один на один с Касилисом, который уже расставил руки, присел и был готов отражать удар. Стадион взревел, но сквозь этот рев кинжалом прорезался судейский свисток. «Оффсайт!» – заорал сенатор и досадливо рванул на себе пиджак. «Как это?» «Кто там судит на линии, ё-моё?» «Спокойно, сенатор!» — крикнул Иглис, заглушая шум стадиона и от души смеясь. «Если вы болеете за бразилов, то выбрали неправильный цвет одежды». Мару раздраженно застегнул пиджак. «Между прочим, могли бы и предупредить», — крикнул он в ответ, вспомнив недавнюю обиду. «Я полагал, что смогу переодеться прямо на стадионе. А вы не сказали». Что это будет невозможно Ничего-ничего Вам очень идет сливочный цвет Ответил Деглис На линии, кстати, судит Маркус Мерк Из Германии Хороший судья Вынужден был признать могу Значит, верим, что и впрямь было в сайте Кстати, я удивлен, но рад Что Мерк и Калина тут с нами Как вы считаете, Деглис? «Разве не очевидно, что все футбольные судьи попадают в ад?» – ответил Деглиф. «Ладно, Мару, давайте смотреть игру». Инициатива тем временем была у Реала. Несмотря на слова графа о хождении пешком», разница в скорости двух команд почувствовалась сразу, едва мяч оказался у Реала. Как раскаленный нож сквозь масло пройдя центр поля, Пири устремился к воротам соперника. Ничего себе, восхитился Мару. Вы были правы, Пири зверь. Вроде защитника, а гляньте, уже почти у ворот бразильцев. Деглис только улыбнулся. Впрочем, долго держать мяч Пири не стал. И, отпасовав Зинудину Зидану, немного отбежал назад. Зидан, окинув быстрым взглядом поле, легким парашютом перевел мяч на правый край. Пас был вовсе не обостряющим, но таким точным и изящим, что Морол залюбовался. Мяч плавно опустился прямо на ногу Хента, набегавшего справа, а тот решил навесить на Криштиану, который изо всех сил сигнализировал рукой, что готов принять передачу и ударить поворотом. Хента прицелился и сделал идеальный навес в центр штрафной. Мяч еще был в полете, а сенатор уже возбужденно повернулся к Деглизу и крикнул. «Это гол, дружище! Сейчас будет гол!» Кристиану взмыл в воздух, оставив низкорослых бразильцев абсолютно без шансов добраться до мяча и с чудовищной силой пробил головой. Синотор, хоть и не любил робот, в этом мгновение не мог не залюбоваться его плавным полетом, мощью и неотвратимостью, которую измечал португалец, летевший к мячу. Роналду ударил довольно но в самый центр ворот. Но даже если бы вратарь стоял прямо у мяча на пути, он, вероятно, улетел бы в ворота вместе с ним. Столь мощным был удар. Однако Жилмар стоял чуть левее, и среагировать на подобную пушку шансов у него просто не было. Мяч влетел в ворота... Стадион взорвался ревом и овациями, а Криштиану уже бежал через футбольное поле к трибунам, целуя эмблему Реала у себя на груди. «Так не надо было в Ювентус уходить», – проворчал Марул, не переставая, однако, аплодировать. Криштиану добежал до края поля, подпрыгнул, развернулся и исторг из груди свое знаменитое «Си!» «Я ж говорил», – уныло сказал Марул. Реал просто уничтожит этих пешеходов. Хорошо бы им потренировать выносливость, да посидеть на диете некоторым. Гляньте, какое брюшко у загал. Тогда, глядишь, в ответной игре и будут шансы. «Это и есть ответная игра», — сказал Дегрис. «Да? И какой же счет был в первый?» — поинтересовался Мару с некоторым опасением. «Четыре 2 в пользу Селесава, дружище. И граф похлопал изумленного сенатора по плечу. Я же говорил, не спешите с выводами. Все же эта команда не просто так выиграла чемпионат мира, да еще и без своей главной звезды. Сенатору сложно было себе представить, что столь медлительные бразильцы смогут противопоставить мощи Реала Скриштиану на острие. Но все же решил не терять надежды. Бразильцы тем временем разыграли мяч и вновь неспешно направились к воротам Кассилинса. На этот раз атака шла через левый край, охраняемый Ченду. Сенатор только вздохнул, будучи не в состоянии представить, что сможет противопоставить полноватый Загала, продвигающий мяч, испанцу, который, в отличие от Руберта Карлоса, игравшего справа, был именно кровным защитником, а не нападающим, играющим в защите он не станет делать картинных, но бестолковых подкатов. Загалов, впрочем, похоже, знал это и без сенатора, так как даже и не попробовал вступить в борьбу с Ченда, а перевел мяч в центр на Диди. И тут началась магия. Сенатор потом долго пытался вспомнить, что же именно произошло. Каким-то совершенно невероятным, чудесным образом мяч словно ожил, Быстрыми, резкими пасами он перемещался то влево, то вправо, то вперед, то назад, ныряя между линиями, порой словно огибая игроков, манящим, пролетая мимо сливочных и всякий раз оказываясь в ногах у бразильцев. В этом бешеном круговороте, казалось, потерялась вся линия защиты Реала, игроки которые некоторое время беспомощно пытались перехватить мяч, но быстро сдались и просто держали строй, стараясь не пустить бразильцев к воротам. Однако остановить надвигающуюся лавину не было никакой возможности. И вскоре рванувший вперед Рамос обнажил в обороне брешь, где тут же оказался Амаринда. Он изящно принял мяч, бережно положенный ему прямо в ногу Горенчий, развернулся и, коротко размахнувшись, отправил его в нижний левый угол ворот. Гол! Гол! Взревел стадион. а а а, не помню себя, от радости заорал сенатор Вы видели, кричал он Деглизу, хватаясь за голову Вы видели, волшебники, волшебники а -а -а Деглис, один из немногих зрителей, оставшихся сидеть на своем месте, смеясь, качал головой Видел, видел, морол Как бы у вас инсульта не случилось от радости Это очень круто Возбужденно сказал сенатор И в порыве эмоций обнял друга за плечи «Я ваш должник, Деглис Спасибо, спасибо, дружище Что привели меня сюда Ах, не за что, не за что, сенатор Следить за вами не менее интересно Чем за матчем, ответил Деглис Матч продолжился Селесало и клуб «Легенд Мадрида» Попеременно атаковали Однако успеха не имели, Реал давил мощью, скоростью и преимуществом физики. Бразильцы изящно отбивались, не давая делать навесы в штрафную, и тем самым нейтрализовав Криштиан. Реал перестроился, и игра шла в основном на Рауля и дистефану которые, однако, постоянно увязали выступающие им в скорости, но очень умелой защите бразильцев. Те же со своей стороны тоже пока не могли вторично проломить оборону королевского клуба. Хотя вновь провели несколько изящных мастерских атак. И когда Пьер Луиджи Калино, глянув на часы, дал свисток на перерыв, табло по-прежнему показывало счет 1-1. Ух, откинулся на спинку сиденья сенатор. Вот это матч. Магия против физики. Класс. Согласен, дружище, согласен, ответил Деглис, обмахиваясь откуда-то взятым листом картона, словно веером. И впрямь, несмотря на то, что солнце уже зашло, было очень жарко, и сенатор, так и снявший пиджак, почувствовал, что мокрая от пота рубашка прилипла к спине. Тем временем проведать друзей в перерыве подошел Леня. Сенатор был очень рад его видеть, так как жаждал поделиться впечатлениями. «Как у вас дела?» – осведомился Леня невозмутимо, стоя в проходе и наклоняясь над головами друзей, чтобы его было слышно. «Все замечательно, Леня!» «Я просто счастлив», – ответил Морол, улыбаясь, – «признаться, чувствую себя мальчишкой. Жаль только, что не получилось увидеть Пелея. Ах да, и Зубастика, Ронаруга, конечно». Впрочем, Деглис меня убедил, что Хента предпочли ему по праву. — Хента тут ни при чем, — пожал плечами Лена. — Иль феномена голосования обошел Криштиану Роналду. — Вот как? — чего же тогда играет португалец о него? удивленно спросил Марио. — Против Бразилии, — в свою очередь изумился Лена. — Да никогда в жизни. Это Роберто Карлос, не такой принципиальный, чтобы не играть против своей сборной. А Роналдо? Вы Назарио Назарио Лима, которого вы столь уничижительно называете зубастиком, играет за легенд Реала во всех других матчах вместо Криштиана. Обычно на позиции ложной они чисто девятки. Так как Рауль и Альфредо Ди Стефано, разумеется, на острие, впрочем, увидеть Иль Феномено. Вы вполне можете. Он сидит на несколько рядов впереди вас. Сенатор запоздал сообразил, чье именно лицо показалось ему знакомым, и наклонился вперед, пытаясь высмотреть в рядах болельщиков Роналда, что было не так просто со спины. Вот он, дружище. Пришел на помощь Деглис, указывая на грузную фигуру, одетую в желто-зеленую бразильскую футболку со сливочно-белыми Рукавами Этим легендарный нападающий, видимо, все же отдавал дань уважения своему клубу Будучи не в болеть против Бразилии Эх, вздохнул Мороз Что ж, может быть, увижу его еще на какой-нибудь игре Вполне возможно, отозвался Деглис Ведь Леня, несомненно, захочет отыграться на ставках, не так ли? Я охотно с вами сыграю, граф в Деглис, ответил Леня Однако мне все же хотелось бы точно знать, что именно вы выставляете в качестве лота. На билеты сюда, как вы знаете, охотников очень много. Ну что ж, справедливо, отозвался Беглис. И немного подумав, Лукаво улыбнулся и сказал, я ставлю годовой абонемент на посещение совершенно эксклюзивного, индивидуального вида спорта с нарастающей сложностью. Гарантирую полное эмоциональное и физиологическое вовлечение в процесс Леня задумался Мне не нравятся ваши условия, граф Сомнением сказал он, поправляя галстук Слишком большой простор для интерпретации И зная вашу любовь к розыгрышам Я подозреваю, что ваша ставка может оказаться пустышкой В таком случае, Леня, быть может, вы сыграете со мной? Спросил он «А что готовы поставить вы?» – заинтересовался Лёня. «Ну, не знаю», – честно признался сенатор. «А на что бы вы согласились, Лёня?» «Что ж», – сказал он, не подумав, «я был бы готов сыграть с вами, если вашей ставкой будет обещание на следующую игру сопроводить меня и обсудить после матча его важнейшие события за чашкой чая». «И тут. – удивился Мару. – С большим удовольствием, Леня. – Более того, я согласен на это без всякой ставки и буду очень рад подобной возможности. – Мару! – крикнул Легли, смеясь. – Вы не знаете, на что соглашаетесь. Вам интересно будет слушать весь вечер о том, насколько влажность воздуха, по мнению Лени, повлияла на артериальное давление игроков и тем самым нивелировала преимущество одной команды над другой. «А почему бы и не послушать?» – улыбнулся сенатор. «Леня, я ваш на следующий же матч, на который вы решите меня пригласить». «Мне это доставляет радость», – великодушно сообщил Леня. «Кстати, как бы вы оценили текущий матч?» «О, это прекрасно!» – искренне ответил сенатор. Леня явно ждал более развернутого ответа. И его брови удивленно поползли вверх, когда он увидел, что развивать мысль сенатор не спешит Он решил продолжать разговор сам Но вы, конечно, обратили внимание, что бразильцы сделали на 60 передач больше Реала Пробежав, однако, существенно меньше В среднем около 4 км километров на игрока Между прочим, это меньше, чем пробегали даже галкиперы в премьер-лиге начала 2000-х годов «Не обратил внимания», — сказал Марул, и увидел по Лениному взгляду, что сильно упал в его глазах. «Честно говоря, я просто наслаждался игрой». «Наслаждались игрой, не следя за статистикой?» — спросил Леня, глядя на Марула поверх очков. Марул не успел ответить. Его спасло то, что зрители на стадионе внезапно оживились и разразились овациями, увидев, что игроки — Вновь выходит на поле. «Что ж, увидимся после матча», — сказал Леня. «Никуда не уходите. Я сам к вам подойду по окончании, и вы отвезете меня домой». «Есть, шеф», — отозвался Деглис и вскинул руку, подзывая разносчицу мороженого. «Дайте нам милое шоколадное и кокосовое», — попросил он. Девушка, не глядя, запустила руку в лоток, висевший у нее на груди, и, достав оттуда две порции мороженого, протянула графу. «Честно говоря, я не люблю ни шоколадное, ни кокосовое», – сказал Сенатор. «А при чем тут вы?» – удивился Деглюз. «Эти два мои. А если вы, обжора тоже хотите сладкого, то пользуйтесь моментом». И он с удовольствием запустил зубы в шоколадное мороженое в вафельном стаканчике. Извините, закричал сенатор, уже начавший отходить от них девушки Можно мне тоже, можно ванильное? Ванильного нет, довольно неприветливо отозвалась Та, заглянув в свой лоток А какое есть, спросил Морой Он начинал чувствовать дискомфорт, лишившись привычного всемогущества Шоколадное и кокосовое, равнодушно сказала продавщица, глядя мимо сенатора «Хорошо, давайте кокосовую». Девушка глубоко вздохнула, выудила из лотка стаканчик и передала его мару «Спасибо», — сказал тот, сопроводив благодарность вежливой уметкой. Но разносчица не оценила его дружелюбие, так как сразу отвернулась и пошла дальше по проходу. Сенатор тоже впился в мороженое зубами и нашел, что оно вполне достойно. «Отчего я раньше не любил кокосового?» – спросил себя сенатор. И после некоторых размышлений вынужден был себе признаться, что он его не не любил, а никогда не пробовал. С детства, привыкнув к одному сорту, Морол просто не воспринимал всерьез, что мороженое с другим вкусом – это тоже мороженое. «Насколько все же мы рабы условности?» – подумал он. «И насколько печально, что нужно было умереть, чтобы начать это осознавать». Он наклонился к Деглизу, который попеременно откусывал то от одной, то от другой порции. «Прекрасное мороженое», — сказал он. «Замечательная идея, граф». «Заходите еще», — кивнул Деглиз. «Как только вам понадобится избавиться от какой-нибудь скрепы, обращайтесь». «Мороженое, впрочем, так себе. Я угощу вас как-нибудь настоящим итальянским, а не этой стадионной шнегой. Впрочем, мороженое граф уплетал с заметным удовольствием. «Кстати, Марул!» – сказал он, вытягивая руку со стаканчиками, уже начинающего подтаивать лакомство, чтобы не закапать шорты. «Раз уж Леня дает нам билет на халяву, у меня вовсе не будет шанса попасть на матч. Давайте заключим какой-нибудь пари с вами!» Что ж, ответил Марул, поразмыслив. «Почему бы и нет?» «Мою ставку вы знаете», — сказал Деглис. «Абонемент в спортзал?» «Вы шутите?» — недоверчиво спросил сенатор. «Вовсе нет, сенатор, отнюдь». «Да, ну вас!» — еландой заниматься отмахнулся Морол. «Я готов выиграть пари, чтобы не брать ваш абонемент». «Ловлю на слове, обрадовался Деглис. «Если вы выиграете, то не возьмете мой абонемент. Зато если проиграете, то будете целый год дисциплинированно ходить туда». «Вы же в курсе, что год я могу прокрутить за секунду?» – сказал Мару. «Я в курсе, в курсе, что вы этого не сделаете», – ответил Деглис, опрокидывая оба стаканчика и выливая в рот остатки растаявшего мороженого. «Слишком уж вы любите условности». «Ну так кто сегодня победит?» «Что ж», – сказал сенатор, – «я поставлю на бразильцев». «Больно уж они мне нравятся». Переписываю «При всей моей любви к Зидану», — добавил он. «Ладно», — легко согласился Деглис, — «ставлю на сливочных». Камера тем временем выхватывала из зрительских рядов все новые лица, некоторые из которых были Маругу знакомы. Он с удивлением узнал стройным черноволосом красавцы с яркой чернобровой спутницей молодого Флорентина Переса, лет 35 на вид, который, смеясь, переговаривался о чем то сидящем рядом Жозе Мауринио. «Кстати, а кто тренирует команды?» – спросил он Деглюзе. «Бразилию, разумеется, Морейро Аймора, который и тренировал их в 62-м», – ответил тот. «Ну, Ареал…» «Ни за что не отгадаете». «Не отгадаю», – согласился сенатор. «Хотя, погодите…» «Я, пожалуй, поставлю на Мигеля Муньеса. Он тренировал Реал дольше всех. Наверняка имеет огромный авторитет. Кроме того, Зидан на поле, значит, не он. Да, я скажу Муньесу». «Нет, дружище, вы не поверите, но главный тренер... А, впрочем, смотрите сами». И он указал на скамейку запасных с которой как раз встал лысый человек в костюме и, оживленно жестикулируя кромки поля, что-то говорил Альфредо Ди Стефано. «Не может быть!» – ошеломленно сказал сенатор и даже протер глаза. «Невероятно! Гвардиола тренирует Реал? «Да, мой друг!» – смеясь ответил Деглис. «Но почему?» – воскликнул Марул, всплеснув руками. «Это выше моего понимания. «Ведь есть столько гениальных тренеров в истории Реала, тот же Муньос, Анчелотти, Дельбоско, Мауриньо, наконец! Как они могли взять главным тренером легенду Барсы? И еще невероятнее, как он мог согласиться?» «Это джентльменское соглашение между Барсой и Реалом», ответил Деглис. Так как тренерам можно выбрать лишь одного, то предпочти они кого-то из легенд Реала, то вызвали бы кровную обиду остальных. Да и болельщики разделились бы и устроили междуусобицу Так, кстати, поначалу и было. И чуть не кончилось тем, что и тренеры, и игроки вообще начали отказываться участвовать в играх, настаивая на своих протежеях. Тогда и было найдено Соломоновое решение. На одной из встреч футболистов и тренеров с братьями Паласиос Жерар Пике от отчаяния скорее в шутку предложил, а давайте Реал будут тренировать бывшие тренеры БАПСа И наоборот. Как ни странно, это предложение всех устроило. Болельщики, поворчав, тоже согласились на этот компромисс, если выбор состава останется за ними. Так и живем. А Муньес и Дельбоске по очереди тренируют Барсу. А остальные, спросил Мороль. Ну, вы же сами видите, кивнул Дуглис на экран, вновь выхвативший на уренье, пребывающим, судя по выражению лица, в прекрасном настроении. Они не особо рвутся. Тренировать-то нужно по-настоящему. А Гвардиолу, как говорили? А Гвардиола проиграл Пересу на тотализаторе. Усмехнулся Дуглис. Откуда вы знаете такие тонкости? спросил сенатор. Или они не закрывали информацию от других. Еще как закрывали, сказал Деглес, отправляя в рот в вафельный стаканчик и быстро проглотив его, почти не я добавил. Но у нас же есть Леня, он в теме, как вы успели заметить, и из него не так сложно выводить информацию, если правильно с ним обращаться. А как с ним правильно обращаться? с интересом спросил Мару. «Задавать прямые вопросы», – пожал плечами Деглис. «Слыхали такую старую шутку?» «Встречаются две подруги, одна другая говорит». «Вы зачем рассказали сеньоре Монтане, что я встречаюсь с маркизом Висконту?» «Ах, простите, дорогая, но сеньора Монтане из меня это выпытала». «Как выпытал «Ну, спросила, чего нового». И Деглис первым расхохотался. Сенатор добродушно вторил ему – Тем временем Криштиану Роналду и Ди Стефану уже расположились в центральном круге. Игроки обеих команд заняли свои позиции, и Пьер Луиджи Калино дал свисток к началу второго тайма. Сенатор мгновенно переключился с разговора на происходящее на поле события. После перерыва игра приобрела совершенно иной характер. Похоже было, что бразильцев вполне устраивает ничья. Они еще ленивее, чем в первом тайме, перекатывали мяч друг к другу. Вспомнив о том, что первую игру Селесао выиграли 4-2, Мару сообразил, что, скорее всего, бразильцы играют на удержание счета. Зато мадридский Реал соглашаться с ничьей не собирался. Их напор становился все мощнее атаки все опаснее и злее участились свистки появились первые желтые карточки бразильским защитникам которым все сложнее становилось сдерживать трио хента рауля и дистефану которые раз за разом находили пространство между линиями и уже несколько раз опасно пробили поворотом счет однако оставался прежним зато потом реал с промежутком в пару минут забил сразу два и как забил! Два угловых подряд, заработанных Ди Стефана, после которых мяч нашел голову Зидана, стадион ревел в экстазе. «Зизу! Зизу!» – скандировали болельщики. «Как символично!» – крикнул Деглис, который тоже наконец-то по-настоящему увлекся игрой и стоял рядом с сенатором, вцепившись в поручни. «Вы помните, Мару?» Финал чемпионата мира в Париже и два таких же гола от Зидана после угловых. И тоже против Бразилии, закричал сенатор, не в силу сдержать восторг, хоть и продолжал болеть за Селисао. Ага, батя зарешал. И Деглис согнул руку в локте, демонстрируя объемный крепкий бицепс. Мару, благодаря Зидану, вы все ближе к годовому абонементу. «Еще не вечер», — возразил марул «Остается 15 минут, да еще наверняка добавят немного. Тем временем бразильцы, похоже, бесславно проигрывать по-добрым образом вовсе не собирались. Они вновь включили режим командной магии и к 90-й минуте, подрев трибун, сравняли счет». «Опять символизм», — крикнул Деглиз Мару прямо в ухо, ибо шум был такой, что сенатор иначе бы его не услышал. За Бразилию забили Амарильдо, Зито и Вова. И что же? Именно эта троица оформила три мяча в финале 1962 года. И при том в таком же порядке. Между тем, сравняв счет, Селесао окончательно выдохлись и, похоже, решили засушить игру. Шла 91-я минута матча. Вова, подхватив мяч, увел его к угловому флажку. И, прикрыв корпусом, откровенно тянул время. Стадион огласил пронзительный свист трибун. Да, нехорошо, покачал головой Мороз. А главное, зачем? Не корову же проигрывал Тем временем Вова все же упустил мяч после бешеного двойного прессинга Хента и Зидана. И те немедленно наказали бразильцев стремительным прорывом, молниеносно протащив мяч через все поле. Завершая атаку, «Зидан» обошел трех заметно вымотанных защитников, вышел один на один, но не стал пробивать, а филигранно выкатил мяч на Криштиану, которого не было видно весь второй тайм, но оказавшегося, как всегда, в нужное время в нужном месте. 4-3. «Готовьтесь, Мару!» – прокричал Деглис. «Вот абонемент!» Он впрямь вытащил из кармана какой-то листок и помахал им перед носом морогу. Вместо ответа сенатор красноречиво похлопал себя по левому запястью. Время и впрямь еще было. Шла 94-я минута. Однако у бразильцев, похоже, уже не было сил на атаки, и они бросили последние ресурсы на удержание обороны. Реал обрушил на штрафную Селесао, Шквал разнообразнейших атак и терзал их то с флангов, то по центру, то опаснейшими навесами. Однако мяч никак не хотел идти в ворота. Сенатор заметил, что Калина, глядя на часы, уже берет в рот свисток, как вдруг один из защитников, Маура, пытаясь заблокировать опасный пас Хента метрах в тридцати от ворот, влетел ему прямой ногой в голень. Хента покатился по траве открыв рот в отчаянном крике, неслышном возмущенном реве трибун. Испанец лежал на земле, к нему уже бежали футболисты обеих команд, начались толчки и крики в лицо друг другу, однако Калина быстро присек готовую начаться потасовку, показал Мауру красную карточку и решительно отправил его на трибуну. Тот беспрекословно подчинился, а Калина, спреем из баллончика, Нарисовал на земле точку и указал, где должна стоять стенка. Хента тем временем уносили с поля на носилках. К чему этот цирк, поморщился Марут? Или братья Паласио и Таравны тут допускают настоящие? Разумеется, ответил Беглис. Когда Хента покинет стадион, у него, конечно, сразу все заживет. Но, поверьте, сейчас ему очень больно. Игра, впрочем, почти закончена, так что его отсутствие уже не скажется на результате. Полагаю, сейчас последний штрафной и все. «Интересно, кому доверят пробить?» – спросил сенатор, чувствуя, что у него от волнения вспотели ладони. «Шутите?» – недоверчиво покосился на сенатора Деглис. «Последние секунды матча и штрафной в 30 метрах отворот. Давайте подумаем, кто же будет пробивать». «Конечно!» — воскликнул сенатор, хлопнув себя ладонью по лбу. «О нет!» «Только не это!» — проговорил он с беспокойством, глядя, как к точке медленно подходит Роберто Карлос. Бразилец обстоятельно примял траву, долго осматривал мяч, крутя его в руке и, наконец, осторожно установил в нужном положении. Затем отошел метров на пятнадцать и сосредоточенно замер ожидая сигнала судьи зрители разумеется помнили знаменитый гол роберта карлоса ангельчана расстояние и позиция сейчас были примерно те же трибуны смолкли было заметно что и бразильцы знают как их соотечественник бьет штрафные и не собираются недооценивать опасность момента о нет простоналру я не выдержу если Карлос положит такой гол на последних секундах своим, Бразилии, он просто не может так поступить. Но Карлос смог. Как в замедленной съемке Мару увидел длинный, ускоряющийся разбег Роберта Карлоса и пушечный выстрел, пустивший мяч по неимоверной дуге во ход стенки. Это был удар брат-близнец того английского, в тот же угол. И вратарь, предугадав неотвратимое, стоял в правильном месте. Однако среагировать на чудо выстрел он все же не успел. Взмахнув рукой, Жилмар лишь слегка коснулся пролетевшего мимо него снаряда перчаткой. А вместо ожидаемого рева трибу воцарилась гробовая тишина. Затем зрители на трибунах поднялись и один за другим начали аплодировать. «Надо отдать должное Роберто Карлосу», – сказал народ тоже вставая в осознание величия момента и хлопая в ладоши. «Он не празднует этот шедевр?» И вправду, вид у Роберто Карлоса был невеселый. Вместо того, чтобы праздновать с реалом, Он внезапно побежал к северной трибуне, окрашенной в желто-синие цвета, приложил руку к сердцу и затем взглянул вверх, сложив ладони в молитвенном жесте. Попросив таким образом прощения у братьевских болельщиков, Роберто Карлос поклонился трибуне, развернулся и побежал к центру поля. Финальный свисток уже был дан, и футболисты обнимались Похлопывали друг друга по спине и менялись футболками. Так как после травмы Хента игроков Реала на поле осталось на одного больше, одному из них не с кем было меняться своей футболкой. И он, снял ее, подбежал к центральной трибуне и с размаху швырнул болельщикам. «Вот кому-то повезло», – протянул Мару завистливо. «Не плачьте, дружище». — Если хотите, я вам отдам мою футболку и даже подпишу, если пожелаете, — утешил его Деглис. — А давайте! — Мару похлопал графа по плечу. — Повешу ее на стену в гостиной. Будет память о сегодняшнем вечере. — Решено. Настаивать на ответной любезности не стану. Весело ответил Деглис, бросив взгляд на помятую и пропотевшую рубашку сенатора, видневшуюся из-под пиджака Ну что ж, пять-три. По итогам двух встреч выходит боевая ничья. Семь-семь. И я этому несказанно рад. Произносиморол, поглядывая на экран, на котором появился прихрамывающий хента, вернувшийся на поле, чтобы обняться с игроками команды соперника. Затем обе команды сделали круг по стадиону, останавливаясь против каждой трибуны и благодаря зрителей аплодисментами. После того, как они побывали у сектора, где находились Мару, с графом, и сенатор смог увидеть легендарных футболистов вблизи, разглядеть этих людей, таких молодых, сильных, Ровесников, которых при жизни на Земле разделяли многие десятилетия. Сенатор почувствовал, что уже вряд ли сможет вместить в этот вечер еще хоть сколько-нибудь впечатлений, и заозирался по сторонам в надежде увидеть приближающегося Леню, которого они обещали дождаться, прежде чем покинуть стадион. Зрители тем временем гуськом потянулись к выходам. Атмосфера была радостная. Вот праздник сегодня подарил зрителям эмоций больше, чем можно было бы пожелать. Белые, желто зеленую Переписываем. Белые и желто-синие формы смешались в одну большую толпу. Еще раз. Белые и желто-синие формы смешались в одну большую толпу, разделившуюся на маленькие ручейки, и стадион начал быстро пустить. Подошел Леня, как обычно невозмутимый, однако сенатор с удивлением заметил, что его пиджак порван, а на щеке красуется свежая царапина. «Леня, дорогой мой!» — воскликнул Деглис. «Что с вами?» «Вы подрались с разносчиком пирожков, защищая честь какой-нибудь благородной дамы?» «Нет, граф, вы ошибаетесь», — серьезно ответил Леня. «Пойдемте, я бы хотел побыстрее попасть домой, чтобы записать свои послематчевые выводы, пока они свежи в памяти». У друзей не было возражений, и они влялись в поток уходящих со стадиона зрителей и вскоре оказались на улице. марул поставила из кармана брелок в форме фантома, подошел к свободному от машин месту у обочины дороги и, хулиганский подбросив брелок в воздух, хлопнул в ладоши. Кабриолет, красавец, послушно, образовался на том месте, где его хотел видеть сенатор. И Марул едва успел схватить за плечо Деглиза, двинувшегося было к водительской двери. «Ну уж нет, деглис обратно я еду за рулем. Забыли?» И Марул решительно устремился к правому борту автомобиля. «Не забыл, не забыл. Однако надеялся, что забыли вы», — с досадой сказал Деглис. «Ха!» — Марул любовно погладил руль. «Я только что стал обладателем этой чудесной машины, и вы вправду думали, что я собираюсь вечно кататься в ней пассажиром?» «Уважаемые спутники, прошу вас, поспешим домой», напомнил Афибелёня, усаживаясь на заднее сиденье. «Нет возражений. Поехали». Марул, поморщившись, возвратил в кокпит автоматическую коробку передач, мотор взревел. Фантом сорвался с места и понесся по вечерним улицам Паласио Сити. Ну что, Леня, как у вас впечатление о матче? Концовочка-то, а? Спросил Деглис, развалясь на переднем сиденье. Качество игры оставляло желать лучшего, пожал плечами Леона. от этих составов я ожидал большей постеровитости, не разнообразия командных атак. Ни особого индивидуального класса Показано не было Особенно разочаровал в этом плане Мадрид Вы обратили внимание Как скучно и предсказуемо Они провели последние 20 минут Мару, который не мог Припомнить более напряженной концовки Чем это было в сегодняшнем матче Недоуменно Поглядел на Леню В зеркало заднего вида Простите, Леня, не выдержал он а можете ли вы положительно отметить чью нибудь игру сегодня был ли по вашему кто то кто сыграл достойно все сыграли неплохо сдержанно ответил леня но действительно интересной игры показано не было ни одним из участников азидан выпалил сенатор как же прекрасный зизу а гол роберта карлоса со штрафного на последних секундах Это же великий гол, Леня. Леня вновь пожал плечами. Роберто Карлос забил со штрафных 26 голов за один лишь Реал, сказал он. Что же тут удивительного? Что нового? Что же касается Зидана, ну, подставил два раза голову под мяч после углового. О чем тут говорить? А его проход через все поле в концовке матча и голевой пас на Роналду. Вновь вступился Марул за реноме француза. Леня задумался, затем признал, да, это было неплохо. У сенатора потеплело на сердце. Ленина неплохо, дорогого стоило. Вскоре они подъехали к уже знакомому дому. Марул вышел и откинул сиденье, чтобы выпустить Леню из машины. Тот выбрался, поправил сумку на плече и протянул сенатору руку. «Благодарю вас за транспорт и за беседу в автомобиле», сказал он. «До свидания, граф Глис. И Леня направился к дому. «Погодите!» остановил его Марул. «Леня, прошу вас, скажите, что с вами случилось? С кем вы сражались и откуда царапины и порванная одежда?» «Ах, это!» Леня бросил взгляд на пиджак. «Пришлось постараться, чтобы заполучить футболку пирри, которую он бросил на нашу трибуну», – сказал он, хлопнув ладонью по своей сумке. И улыбнулся. В первый раз за вечер. Высадив Леню, сенатор с Деглизом некоторое время ехали молча. Сенатор вдруг остро ощутил потребность оказаться дома. Конечно, физически он не устал. Однако ему, как обычно бывает после яркого полного впечатлений дня, захотелось покоя, быть может, сесть у камина, взять чашку горячего шоколада и смотреть на тихо потрескивающие дрова. Это желание было даже сильнее, чем удовольствие, которое сенатор до сих пор испытывал, сидя за рулем своей прекрасной машины. Деглис то ли разделял ощущения сенатора, то ли просто прочувствовал состояние друга. — Ну что, старина, — сказал он слегка усталым, как показалось Марулу голосом, когда они пересекли зеленую границу и покинули Паласио — Не пора ли нам, баньки Да, да, граф, — ответил сенатор. — Сейчас я довезу вас и отправлюсь к себе. — Не сочтите за бестактность. Я наслаждался и продолжаю наслаждаться вашим обществом, но... Немного устал. Моролу было очень неловко, но он все же закончил, выдавив из себя. «Может быть, мы немного сократим дорогу до дома, если вы, конечно, не против?» «Сколько прелюдий и экивоков, дружище!» — отозвался граф. «Давайте без этих расшаркиваний. Мы провели классный вечер. Вы, как обычно, были очаровательны. Но я тоже устал». От вашей физиономии. Насчет сокращения дороги сделаем еще проще, сенатор. Вы, как обычно, забыли, где мы находимся, и все хотите усложнить. Бывайте, дружище. Я прямо отсюда отправляюсь к моей Пэс, Не дожидаясь ответа от Марула, он дружески хлопнул его по плечу и исчез. И впрямь. Опять забыл, досадливо подумал Марул. У него появилась мысль, подобно Деглизу моментально оказаться дома, возле камина с уже запаркованным в гараже фантомом. Однако ему так уютно было ехать по ночной дороге, одному в тишине, что Марул решил еще немного насладиться ездой. Кроме того, ему хотелось завершить вечер по-настоящему. Подъехав к дому, загнав машину в гараж, переодевшись, и разогрев шоколад на плите. Вот тогда это будет и впрямь красивый и правильный финал, подумал он. Он договорился сам с собой, что ехать ему еще минут 20 и, избавив скорость почти до нуля, закрыл крышу кабриолета. Марулу не было холодно, но ему внезапно захотелось послушать музыку и сделать это без посторонних звуков и шума улицы и мотора. По какой-то причине сенатор, который пару часов назад так скучал по своему всемогуществу, теперь хотел добиться тишины исключительно естественным путем. В машине стало очень тихо, и сенатор задумался над тем, какую песню он хочет услышать. Песня пришла на ум сама по себе». Марул улыбнулся и кивнул в сторону стереосистемы. Из колонок раздались первые аккорды. Сенатор с наслаждением прослушал выступление и затем, легонько постукивая породы пальцами в такт, тихо запел вторя Элтон Джон. На сердце умарула от чего-то стало очень грустно. Его охватила какая-то поразительная, щемящая тоска. Он вслушивался в голос певца, и каждая строка этой песни, казалось, шла из самой глубины вселенной, отзываясь в сладкой полы. На последних словах голос сенатора задрожал, и он почувствовал, как по его щекам покатились слезы. Песня уже закончилась, но он продолжал снова и снова повторять. «Прощай, прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом. Все происходящее, прекрасно проведенный день, футбол, всемогущество, бессмертие, все вдруг показалось ему таким жалким, пустым, ненастоящим. Он отчего-то вспомнил, как, будучи маленьким ребенком, смотрел с отцом на Рождество волшебное сказочное представление бродячего театра, а после финала случайно забрел за кулисы и увидел, как нетрезвые грузчики разбирают на части чудесный красочный мир и, отпуская похабные шутки, закидывают в темный, вонючий кузов старого грузовика замки, радугу, рыцарские доспехи и остальной реквизит, мгновенно потерявший всю свою сказочность и прелесть. Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом, в последний раз медленно проговорил Марул и смолк. Он тут понял, что ему нужна теперь другая песня. Он вытер мокрые щеки рукавом. На секунду прищурился, а затем до полов давил педаль газа и распахнул глаза, как бы бросая вызов, кинувшийся ему навстречу дороги. Под звуки органа, под первые аккорды своей любимой песни Квин, он чался все быстрее и быстрее, и достигнув предела скорости фантома, они с Фредди запели. Фантом белой тенью мчался по пустой ночной дороге. Спидометр показывал 260. Сенатор счастливо засмеялся и, вскинув левый кулак кверху, заорал, добавив системе громкости до максимума. Последние звуки затихающего голоса Меркью умолкли. Сенатор протянул руку и зачем-то выключил уже замолкнувшую стереосистему. «Что ж», — сказал он, подняв голову к небу, — «шоу должно продолжаться». И он сбросил скорость, подъезжая к своему дому. Ему уже не хотелось ни камина, ни горячего шоколада. Он оставил автомобиль прямо посреди дороги, вышел из него и направился к дому, не заглушая мотор и не закрывая дверь. Не глядя, махнул рукой, и фантом послушно исчез, растворившись в ночных сумерках.